Глава 22. Когда вы нервничаете. Я понимаю, что комфорт играет большую роль, но не всегда могу контролировать себя. У меня были безработные и безденежные времена. Что делать, если я продолжаю нервничать? Я поняла объяснение Саюн про тревогу, но не была уверена, что оно работает всегда. Даже задумывалась, знает ли она простых людей, ведь по долгу службы ей приходится общаться с миллионерами. Теперь я чувствую, когда получаю красный сигнал от обладания. Я должна остановиться и не делать то, что хотела сделать. Но некоторые расходы не зависят от меня. Я плачу налоги, оплачиваю счета и аренду квартиры, школу сына. Эти деньги уходят сразу. Иногда я не могу оплатить все сразу и нервничаю. Не так давно я читала статью в газете. Провели опрос, в котором участвовало 1200 американцев-миллениалов от 18 до 34 лет. Выяснилось, что они тоже переживают о своем кратковременном финансовом статусе. 63% заявили, что если им вдруг достанется 500 долларов, они не смогут покрыть все свои расходы. 50% волновались о выплатах студенческих займов. 78% были озабочены хорошо оплачиваемой в будущем работой. 74% высказались о незапланированных тратах на лекарства и лечение. 79% начали думать о пенсии до выхода на нее. Я описывала проблемы миллениалов Саюн, а то пила холодный травяной чай. Когда я произнесла последнюю фразу, она посмотрела прямо мне в глаза, и я решила, что она понимает меня. «Волнение — естественное состояние», — сказала Саюн. Оно неизбежно, как колебание лодки на волнах. Вы имеете право волноваться по поводу сиюминутных трат, но вы не можете потерять свой путь только потому, что застряли в тревоге. Вы плывете к богатству, ваше назначение – деньги. Лодку может качать на больших волнах, вы даже почувствуете тошноту, это нормально. Проблемы начнутся только если ваше судно разобьется от тревогу, если окажетесь в ловушке. В таком случае вы не достигнете пункта назначения. Не забывайте, что качка — часть пути. Ее уверенный голос успокоил меня. Саюн продолжал рассказ. Люди часто не знают, что делать. Представьте, лодка шла в верном направлении, но накатившая тревога сбила ее с курса. Пассажиры пытаются вернуть ее на путь истинный, а она летит на риф, попадает в шторм, или продолжает двигаться по неверным координатам. Я закивала. Волнение не раз и не два затмевало мой разум, приводило к депрессии, зависти, ревности и ужасающим мукам. В конце концов, все эти негативные эмоции вызывали ступор. Я пошла сдавать экзамен на телевизионного репортера на четвертом курсе. Я восхищалась этой профессией. Я с трудом справилась с письменной частью, а потом отправилась сдавать практику. Я заучила текст, но меня подводило произношение, а вдруг я ошибусь, нельзя же все время заикаться от волнения. Тревога усиливалась, я ждала своей очереди, начали трястись руки и ноги, ладони вспотели от страха. Когда я вошла в студию, волнение уже сделало свое черное тело. Мир казался мне ослепительно белым из-за освещения. Я ничего не видела. Буквально через несколько секунд я начала заикаться, читая те части, которые раньше давались легко. «Я сейчас провалюсь. Господи, что же делать?» Меня поглотила тревога. Я задрожала, увидев микрофон. Я запиналась на каждом предложении и даже не закончила выступление. Интервьюеры смеялись надо мной, и я была в шоке. Этот опыт оставил огромный след в моей душе. Я отступила, предала мечту. Я рассказала Сайюн свою историю и в этот момент даже расстроилась. Она осторожно погладила меня по руке. Вы можете волноваться, но не бойтесь собственных эмоций. Тревога и страх не нуждаются в выкорчевывании или удалении. Это не раковая опухоль, совсем напротив а не часть защитного механизма, который люди выработали в доисторические времена, чтобы распознавать опасность. Пусть ваша лодка качается, но вы все равно плывете по правильному маршруту. Вы в безопасности. Примите тревогу как часть пути. Тогда не сделайте лишнего, пытаясь с ней разобраться. Тревожьтесь, но пусть душа направляет вас по нужному пути. Ведите себя так, чтобы чувствовать комфорт и достигните богатства. Я почувствовала, будто плыву вместе с Саюн по волнам. Все наладится, несмотря на легкую тряску. Мне нужно было доверять Саюн и продолжать практиковать обладание. Тогда я бы стала по-настоящему богата. Я была с гуру, я была в безопасности. У меня есть совет, улыбнулась Саюн. Проводите время наедине с собой. Вы станете господином своего ума. Сегодня все фокусируются на других, а не на себе. Они тратят эмоции на сравнение в жизнь людей по телевизору или в социальных сетях. К несчастью, это ведет к негативу. Это правда. И как поступить? Не усложняйте. Проводите время с собой. Примите ванну, закройте глаза, помедитируйте. Почитайте, предайтесь размышлениям, заботьтесь о себе хотя бы малость. Перед сном я обычно проводила около получаса в Фейсбуке или Инстаграме, уже лежа в кровати. После тяжелого дня я видела фотографии с отдыха и пыталась заснуть посреди разбушевавшегося моря тревоги и зависти. Получается, я тратила себя на бесполезные занятия и чувствовала негатив. Саюн взяла свой холодный чай и улыбнулась. «Вы упражняетесь, а потом делаете паузу». Логика та же. Вы сохраните здоровье, если будете позволять разуму отдыхать. Анализ достижения мечты Однажды Саюн закончила лекцию для директоров, провела встречу за завтраком и уже выходила из отеля. Кто-то окликнул ее. «Мисс, извините, я должен кое-что сказать». Сайо наглянулась и увидела молодого человека, разносившего напитки во время лекции. Тот стоял со сжатыми руками. Я был очень впечатлен интервью с вами в газете. Знаю, что это невежливо, но я бы хотел задать вам вопрос. Я уже год ищу работу после окончания университета. У меня нет денег, надо мной висит заем. Поэтому я всегда волнуюсь и проваливаюсь на собеседованиях. Как мне выбраться из этого порочного круга? Молодой человек работал в кофейне с утра до вечера. В перерывах он тренировался отвечать на вопросы, вечером искал вакансии и готовился к собеседованиям. Он зарабатывал около полутора тысяч долларов в месяц. Он брал обед из дома, пил кофе за доллар, а на свидание ходил в парке или библиотеке. Старался копить, но все равно едва сводил концы с концами. Он снимал дом с друзьями и платил 400 долларов в месяц. На жизнь тратил 800 а 200 — на выплаты по студенческому займу. В итоге у него ничего не оставалось. На счету у меня 80 долларов, а мне еще не заплатили за неделю. Я даже с друзьями поужинать не смогу. А если заболею, понадобится несколько сотен на лечение. Чем больше проходило времени с окончания университета, тем сильнее он волновался. Он расстраивался от одного вида суммы на банковском счету и заработал проблемы со сном и пищеварением. Пытался читать, но постоянно отвлекался. Был неуверен в себе и проваливал собеседование, неудачно отвечая на вопросы. Гуру увидела выражение его лица и решила помочь. Она улыбнулась и рассказала ему про обладание. А потом дала несколько советов, чтобы он мог справиться с тревогой. Молодой человек был очарован. «Думаю, я справлюсь», — сказал он. «От вас исходит прекрасная энергия. Я последую вашему совету». Тем же вечером он вернулся домой и стал думать над словами Сайон. На его столе были книги, телефон и ноутбук. На кровати лежало одеяло, которое прислала мама, а еще плюшевый мишка, подарок от девушки. «Ого, у меня столько есть, дом и любящие меня люди. Почему я раньше не обращал на это внимания?» Он стал практиковать обладание в автобусе, во время разговоров по телефону, в магазинах. Он наслаждался каждым долларом. Конечно, он не расслабился, как по мановению волшебной палочки. Он по-прежнему нервничал, глядя на счет или тратя деньги, но говорил себе «Это нормально. Гуру сказала, что можно иногда ошибаться. Я практикую обладание, я на пути к богатству. Главное не выпасть из лодки и не сменить направление». Во время своих практик он понял еще несколько вещей. «Я ни разу не занимал деньги в прошлом году». «Я не откладывал платеж по займу больше, чем на два месяца. Я не болел. Да я и вправду счастливый человек. У меня есть деньги». Ему стало намного лучше. В его теле зародился источник энергии, помогавший вести себя уверенно. Он фокусировался на учебе и тренировался для собеседований. Через три месяца после встречи с Саюн он пришел в HR-отдел огромной компании по производству электроники. Его уверенность привлекла интервьюеров. Через несколько недель ему предложили работу. Тем же вечером он написал письмо Гуру и рассказал ей про свой путь. Он закончил словами. «Благодаря вам я получил работу своей мечты. Я думаю, что наша встреча положила начало моему состоянию. Я буду жить, помня, чему вы меня научили. Спасибо вам!»